А если ребенок уже школьник, маме поздно становиться ленивой. Расставляем приоритеты. Воспитание – процесс целенаправленный и планомерный. Если вы вдруг с места в карьер решите стать ленивой, то, конечно, ребенок не станет на счет раз два 3 самостоятельным. Реакцией будет стресс, сопротивление или равнодушие к маминым педагогическим изыскам. Приучать к самостоятельности надо постепенно. Помните ранее озвученную совокупность принципов: постепенность, самоконтроль, личная заинтересованность. Составьте список дел, которые ваш ребенок мог бы делать самостоятельно. расставьте приоритеты, выбрав то, что особенно важно. Подумайте, по силам ли вашему ребенку перечисленные в списке дела И начинайте работать Сначала над первым пунктом. До формирования устойчивого навыка в среднем потребуется недели три. Для вас три недели терпения. Направлять, помогать, контролировать, хвалить. Потом можно переходить к следующему пункту. Например, ваш ребенок первоклассник, и вы решили, что он будет без напоминания чистить зубы, Собирать портфель, собирать сумку на тренировку, делать все уроки самостоятельно, заправлять постель, чистить ботинки, мыть посуду, прибирать свою комнату, поливать цветы, выносить мусор, готовить себе еду, стирать одежду, развешивать одежду после стирки, кормить кота, убирать кошачий туалет. Напомню, это пример, и в списке, составленном вами, могут быть совсем другие дела. Ориентируйтесь на свои потребности и на возможности ребенка. Нарисуйте на листе бумаги таблицу из четырех столбцов. В первом столбце напишите пункты своей педагогической программы, что ребенок должен делать сам. Теперь нужно решить, с чего начать и в какой последовательности развивать навыки. Чтобы определиться со степенью важности, Проставьте баллы напротив каждого пункта. Второй столбец. Ставим 1, если навык необходим каждый день. Ставим 2, если навык необходим раз-два в неделю. Ставим 3, если это полезный навык, но редко используемый. Третий столбец. Ставим 1, если ребенок легко с этим справляется. Нужно только перевести его умение в привычку. Ставим 2, если ребенок справляется, но с посторонней помощью. Ставим 3, если ребенку это пока не по силам. Затем умножаем значения второго и третьего столбцов и заносим произведение в четвертый столбец. Сортируем записи по возрастанию. Самые приоритетные идут по цифрой 1. Те, что могут подождать, в нашем примере под цифрой 9. Внутренние градации на ваше усмотрение. Первоклассникам бывает сложно самостоятельно собрать портфель. И здесь может пригодиться лист самоконтроля. Пусть напишет сам или вы ему помогите, что должно лежать в портфеле. И пусть ставит плюсик напротив каждого предмета, положенного в портфель. Это положил, это положил сейчас это положу». Навык самоконтроля так и развивается. Когда действия «почистил зубы и заправил постель» будут доведены до автоматизма, исключающего родительский контроль, можно переходить к пункту «кормить кота». С котом мне кажется проще. Он не даст забыть покормить себя, будет требовательно орать, будет хватать запятки того, кто заведует едой, создавая тем самым мощный стимул для выполнения обязательств. Кстати, о стимулах. При отсутствии стимулов или мотивации ребенок может запросто проигнорировать таблицы, виртуозно раскрашенные родителями. Постель не заправил, плюсик не нарисовал и как с гуся вода. Нет у него в этом личной заинтересованности. Это маме и папе нужны заправленная постель и заполненная таблица а ребенку с постелью так удобней, вечером стелить не надо. И как быть? Сейчас скажу самую банальную банальность. Дети все разные, потому и не существует универсальных воспитательных фишек. То, что работает со старшим ребенком, может не сработать с младшим. И цветные таблицы сами по себе не работают. Это просто инструмент для осуществления самоконтроля. Если у ребенка будет личная мотивация, сам захотел, или его будет подталкивать стимул, предложенный родителями, ребенок заправит постель, не будет ни того, ни того, палец о палец не ударит. Начинать нужно с формирования личной мотивации. Расскажите, почему важно делать то-то и то-то. Добавьте, что маме и папе нравятся когда то-то и то-то сделано. Придумайте еще какие-нибудь вдохновляющие фразы. Но если на вашего ребенка они не окажут воздействия и личная мотивация так и не появится, несмотря на ваши усилия, не та почва, не та натура, то тогда подключайте стимулы. Стимулы — внешнее воздействие. Бывают положительные и отрицательные. Положительные стимулы — Это когда за сформированную положительную привычку ребенок получает заслуженный приз. Игрушку, книгу, посещение интересного места. То, что хочет ребенок и ради чего он постарается. То, что будет равноценным поощрением с точки зрения родителей. Важное замечание. Поощрять надо не за факт выполнения какого-либо действия. Это не торг ты мне, я тебе. Поощрение – это скорее выражение радости, по поводу того, что полезная привычка начинает формироваться. Отрицательные стимулы – это когда за невыполненное обязательство наказывают штрафом, лишением. На отрицательных стимулах добиваться желаемого легче. Самый распространенный ультиматум – если не вымоешь пол, не пойдешь гулять. Да, действует, но только эффект кратковременный. Придет время, и вы физически не сможете удержать дома подростка. Прежний отрицательный стимул перестанет работать. Если же воспитание строилось не на стимулах, а на мотивации, на желании помогать, то фраза «помоги мне, пожалуйста, про три пол» будет работать и пять лет спустя, при наличии хороших отношений, конечно. Поэтому в воспитании лучше в первую очередь опираться на мотивацию. Приоритеты следует расставлять таким образом. Отношения важнее навыков. Если для формирования навыка папа хватается за ремень, да сколько же раз тебе говорит, что за собой нужно убирать со стола, сейчас через пятую точку память тебе поправлю, то навык может и сформируется. Но во взрослой жизни получивший ремня может принципиально избегать убирания со стола. Своего рода протест против насилия в детстве.